Тоже почувствовал, что веки его тяжелеют, наливаясь обморочной детской дремотой. Усилием воли он разогнал сон и хотел было уже крикнуть своим молодым друзьям, его даже будучи их узником, считал их кем угодно, только не врагами, чтоб они перестали пить, потому как в вино что-то подмешано. Набросив один только взгляд на господина Детревиля, понял, что уже поздно. Капитан Мушкетеров, широко открыв рот с безвольно отвисшей челюстью и шумно всхрапывая, как раз в этот момент медленно сползал под стол. С его кадетами дело обстояло ничуть не лучше. Один уже спал. Другой погружался в сон, Третий пластом лежал на земле, Четвертый только что свалился с лавки, Пятый сидел с э, соляным столпом, Облив себя вином, которое подносил к как раз в тот момент, Когда у него вдруг отцепенела рука. Шестой и седьмой сопели, Упав друг другу в объятия, А слуга-испанец, Сложив на груди руки, взирал на эту непристойную картину с довольной ухмылкой негодяя. Опомнившись и взяв себя в руки, Петр счел самым благоразумным притвориться, будто его тоже свалило отравленное вино. Чувствуя, что слуга-испанец не сводит с него упорного взгляда темных глаз, он последовал примеру капитана, медленно съехав со стула, свесив голову и раскрыв рот. Когда Пётр исчез под столом, слуга испанец или наёмный убийца, а то что же это ещё была за птичка, повернулся и вышел из трактира. Но «Ну, теперь не заснуть, не заснуть! «Иначе проснешься с отрезанной головой», — думал Пётр, усилием воли раздирая слепающиеся веки, пока в слепую пробирался меж ног и тел спящих мушкетеров. Ему было ясно как день, что это очередная гнусная затея неутомимого Марио Покеоне, непрекращавшего попыток убить Петра самолично, хотя тот был уже под арестом и на пути в Бастилию. Отец Жозеф верно оценил ситуацию, когда сказал, что отныне вопрос только в том, кто прикончит Петра первым, Покеоне или Гамбарини. Покеоне хотел быть первым во что бы то ни стало. Голова Петра требовалась ему для предъявления папе в качестве доказательства, что Петра уже точно нет в живых. Бешеный стук сердца заглушал сопение и храп спящих, что вместе с треском угасавшего огня в очаге нарушали тишину оцепенелого трактира. Когда Петр, прячась под доской стола, осторожно, а вдруг кто подглядывает в окно, подползал на коленях к стулу господина Детревиля, который один из всех сохранил оружие при себе, Повесив ремень шпагой и пояс с пистолетами на спинку стула, в то время как кадеты оставили свои вещи на вешалке у входа, прежде всего Петр вынул из ножен шпагу капитана, потом пистолеты, и как только он ощутил их в руках, твердые и холодные, послышались приближающиеся шаги и голоса. Двери распахнулись. И в тактир вошел слуга испанец в сопровождении двух человек, так же, как и он сам и прилично одетых, на первый взгляд заурядных, вполне добропорядочных горожан. У одного из них поменьше, с добрым, обутловатым, гладко выбритым лицом, в руке поблескивал мясницкий топор. «Так где он у тебя?» — спросил бритый, поигрывая топором, который держал за топорище отвесно к земле. Он наверняка намеревался отсечь Петру голову на месте, не утруждая себя перетаскиванием тела. «Где-то здесь», — отозвался слуга. «Он сунулся под крышку стола в том месте, где стоял пустой стул Петра, чтобы никогда уже оттуда не выбраться».